Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще не подписались. Франц Кавка. Отказ. Когда я встречаю красивую девушку и прошу ее, будь добра, пойди со мной. А она молча проходит мимо, она хочет этим сказать. Ты не герцог с громким именем, не широкий американец с телосложением индейца, с горизонтально спокойными глазами. с кожей овеянной воздухом лугов и бегущих через них рек ты не путешествовал к большим озерам и по ним которые находятся сама не знаю где вот и спрашивается зачем мне красивой девушке идти с тобой ты забываешь тебя неммчат сквозь улицы плавно качаясь автомобили я не вижу чтобы за тобой правильным полукругом Следовали бормоча благословения тебе, затянутые в костюме господа и твоей свиты. Твои груди хорошо упрятаны в корсаж, но твои ляжки и бедра вознаграждают себя за эту воздержанность. Ты носишь платье и ставты с плессировкой. Как-то прошлой осенью доставляло удовольствие решительно всем нам. И все-таки ты улыбаешься. Иногда, нося на теле, эту опасность для жизни. Да, мы оба правы, и чтобы нам неопровержимо не осознать это, пойдем лучше по домам врозь. Спасибо за прослушивание, оставляйте свои комментарии. Всем пока!